Глава тридцать девятая Утро. Я встретила его в своей постели. В доме было оживленно. Прислушавшись, поняла, что у нас посторонние. Накинув на себя футболку и домашние штаны, вышла в коридор. На меня тут же уставились два незнакомца. Они явно не были друзьями моих родителей. — Здравствуйте! — тихо поздоровалась я. Мужчины вежливо кивнули и, не сговариваясь, улыбнулись. Пройдя в зал, я обнаружила главу нашего поселения. Рядом с ним сидел отец и писал какую-то бумагу. — Папа! — тихо обратилась я к нему. — А что происходит? Отец поднял указательный палец вверх, призывая меня к тишине, и продолжил что-то писать. — А где мама? — Глава поселения вообще на меня не смотрел и делал вид, что перед ним пустое место. — Папа! — я всполошилась не на шутку. — На кухне, ваша матушка! — ответил один из незнакомцев. — Спасибо! — пробормотала я и пошла искать мать. Она действительно сидела на кухне. Вид у нее был, что у грозовой тучи. Налив себе чай... Я облокотилась на мойку и выжидательно на нее глянула, но она упорно сохраняла молчание. — Это связано с судом? — не вытерпев неведения, прошептала я. — Не будет никакого суда! — прошепела мать. — Этот проклятый козел все испортил! Я не поняла. Изибор уточнила, выглядывая в коридор. — Да при чем тут бедный мальчик? Папаша твой. Совесть в нем взыграла. Отказную он на тебя пишет. — Что? Я все не могла сообразить, что к чему. В комнату вошел один из незнакомцев. Его тяжелый взгляд скользнул по матери, и она мгновенно сдулась и притихла. — Может, вы мне скажете, что происходит? — Улыбнувшись, попросила я чуточку информации. Вчера ночью поступила информация о попытке изнасилования от вашего жениха. Он два поселения на уши поднял, и, естественно, мы отреагировали на звонок. Я бестолково хлопнула ресницами. — Это что, Изячка сам на себя капнул старейшинам? Заметь мою рассеянность, мужчина тихо рассмеялся. «Я старейшина Ишвар. Со мной старейшина Дриар. Мы понимаем, у вас шок. Вы пережили страшные мгновения. Это ничего. Мы сегодня должны были вести суд по вашему делу. Но при таких обстоятельствах и видя, в каких условиях вы проживаете, Диана, мы решили без лишней волокиты решить вопрос в пользу благояра Белого». Если быть точнее, то мы передаем вас ему до официального вашего вступления в юридическое совершеннолетие. Ваш отец не стал возражать, и в данный момент он пишет свое согласие на передачу опеки. Я впала в некий ступор. В моей голове переваривалось услышанное. А если бы никто ночью на меня не напал? Одними губами пробормотала я. Это тяжелое дело. Старейшина Ишвар выдвинул табурет и сел. Мать продолжала что-то разглядывать в окне. Чем тяжелое? Я не сводила с мужчины взгляда. Физическое совершеннолетие вы прошли, Диана. Все-таки девятнадцать лет – это уже взрослый человек. Но юридически вы все еще нуждаетесь в опеке. Ваш жених предоставил достаточно аргументов в пользу того, чтобы изъять вас. Но без согласия родителей...» Мужчина умолко осмотрелся. «Хотя какое тут согласие? Я бы передал вас оборотню». Мать фыркнула, но промолчала. «А благояр? Где он?» От волнения у меня зачесалась шея. Не выдержав, принялась растирать кожу пальцами. — А благояр, а где он? — передразнила меня мать. — Примчался, ни свет, ни заря, переполошил тут всех. — К тебе подходить запретил. — Пусть спит моя девочка, не смейте тревожить Дианочку. Куда б деваться? Старейшина смерил ее таким взглядом, что мать мгновенно умолкла. — Ваш жених уже был здесь, — медленно кивнул мужчина. «Убедился, что вы не пострадали. Сейчас он оформляет последние бумаги и скоро снова будет здесь. Он крайне обеспокоен ночным происшествием. Скажу проще, он взбешен. Думаю, еще часик-другой, и мы отдадим вас ему уже навсегда. Истинная — это редкость в наше время». «Да какая она истинная!» — взорвалась мать. «Да валка простая!» «Рот прикрой, женщина!» Спокойно произнес ледяным тоном старейшина. «Тебе стыдно быть должно. Живешь, как в хлеву. Ребенок по улице слоняется ночами, пока ты в глотку заливаешь». Мать открыла было рот, но промолчала. Выдвинув табуретку, я села рядом с мужчиной. «А чего меня не разбудили, когда вы пришли?» Пробубнила я. Твой жених попросил не делать этого. Все-таки такой стресс перенесла. Они с твоим отцом все решили между собой без лишнего шума. Договорились решить твою судьбу без лишнего шума и без потрясений. Мать обернулась, бросила на меня полное презрение взгляд, но не высказалась. — У меня неплохой папа, — зачем-то произнесла я. — Просто ему наливают постоянно. А он и знает, на кого я учусь, и гордится, что деньги из семьи не тяну. У меня слезы подкатили к глазам. Позорно хлюпнув носом, я сдержалась. Все хорошо, Диана. Но у хороших отцов дочери в подъездах не ночуют. Начал было мужчина, но не договорил. Наверное, не захотел расстраивать меня еще больше. На улице остановился автомобиль. Звук торможения был резким, даже слегка визжащим. Мать выглянула и скрестила руки на груди. А мне стало на секундочку страшно. А вдруг сюда и Зибор или его отец заявится? — А вы меня точно благояру отдадите? — тихо спросила я. — Не семье бывшего жениха? Мужчина, видимо, сначала не понял, о чем я, а потом коротко качнул головой. Твой бывший жених заимел кучу проблем. Насильники — это худшее, что есть в нашем обществе, даже не состоявшиеся. К его отцу у нас тоже много вопросов. Глава целого рода, а воспитал падаль такую, да еще и сквозь пальцы смотрел на вашу семью. Так что, Диана, им пока не до вас. У них теперь свои беды. Я выдохнула с неким облегчением. «Свободно!» «Я, наконец-то, избавилась от этого козла-изички!» Старейшина поднялся и прошел в коридор. Там скрипнула входная дверь, и послышался незнакомый голос. «Думаешь, все? Счастье привалило?» — зашипела мать. «На моих страданиях в лучшую жизнь покатишься!» «А мне теперь долги отдавай!» Я уставилась на нее, искренне не понимая, о чем она вообще толкует. «А при чем тут я и деньги, что ты на выпивку занимала?» «Работать тебе нужно было, а не мазню разводить. Тогда бы не пошла я побираться, пахать в поте лица, а не ноги раздвигать!» «Мам, ты себя слышишь?» — шепнула я. Она бросила на меня полный злобы взгляд и отвернулась. Пахать придется тебе, старая коза! Услышала я с коридора родной голос и подскочила. А дочь ты больше не увидишь.